Жал добежал до завала. Тонкие лучики света прорывались в щели между камнями, и вдоль каждого лучика струился тёплый живой воздух. Речки не было слышно. Сейчас Жал не думал о ней. Он видел лишь камни, чёрные камни и свет, пробивающийся сквозь них. Он толкнул глыбу. Она чуть шевельнулась, но не сдвинулась с места. Теперь уже были слышны шаги и крики совсем недалеко. А может, ещё далеко. Звук по пещере летит не так, как по земле. Жал навалился на камень плечом, отпрыгнул в сторону, когда камень всё-таки не поддался. Отбежал на несколько шагов, снова бросился на глыбу, и снова неудача. Было бы время, он не спеша расшатал бы камни. Нашёл тот, который держит на себе завал. Шаги сзади на мгновение затихли. Войны слушали. Он там Это был голос Иния. Жала толкнул самый верхний камень. Тот отвалился и покатился навстречу яркому солнцу. И лучи солнца ослепили беглеца. «Вот он!» Голос был совсем рядом. Жала нырнул в отверстие и, обдирая шерсть на боках, рвался наружу, как червяк, зажатый в пальцах. Он тянул себя руками, перебирая ими по откосу, подтягиваясь к острым краям скал. В последний момент в пятку ударило копьё, брошенное подбежавшим ближе других воином. Ножал уже катился по камням и траве. Не чувствуя боли, вскочил на четвереньки и побежал громадными скачками вперёд, к реке, поджимая раненую ногу. Его спасло именно то, что он не сумел разобрать завал у входа в пещеру. Отверстие, сквозь которое он выскользнул, было узко даже для него. Не подгоняя его ужас, он никогда бы не протиснулся в это дыро. Первый же воин, устремившийся за ним, плечами заклинился в камнях, и прошло несколько минут, прежде чем улеглась свалка у завала. Распаленные погоней, запахом крови, воины мешали друг другу. А когда они, раскатив камни, выбежали в долину, жало было уже у самой реки. Он приостановился на мгновение. Глаза привыкли к свету. Страх, только что державший в когтях все тело, отступил куда-то к спине. Затаился в позвоночнике. Ждал, что копье вонзится в хребет, пригвоздит к земле. Жало метнулся за дерево. Обернулся. Воины, суетившиеся у входа в пещеру, казались маленькими, почти не страшными. Жало услышал собственный хрип. Дыхание металось в горле. Руки были пусты. Ни палки рядом, ни камня. Река брулила на перекате. И Жало знал, что идти надо дальше. На ту сторону, к низким холмам. Он ступил в воду. Вода была теплее, чем в ручье, что протекала у деревни. Но в ручье вода лишь чуть покрывала камни на дне, а здесь впереди она становилась темной, и не бедна была земля, которая скрывается под водой. Но жало не думал об этом. Воины заметили его и бежали вслед. Из-под разрезанной копьем ступни протянулась красная струйка, смешиваясь с водой, и мелкие черви уже сплывались чтобы полакомиться кровью. Жало сделал шаг вперед, и нога провалилась по колено в мягкий ил. Вода подталкивала беглеца к следующему шагу. Он зашел по пояс. Тот берег был еще далеко, почти так же далеко, как будто он и не вступал в воду. Жало показалось, что воины уже догоняют его. И он, не прекращая идти вперед, оглянулся. Нет, воины отстали. Нога потеряла опору, дна не было. Жалз с головой ухнул в воду. Река подхватила его и понесла, крутя, затягивая вглубь, не давая вздохнуть. Жал рванулся вверх, к воздуху, мелко дёргая руками и ногами. Может быть, он бы и выплыл. Инстинкт щенка брошенного в воду. Память о тех отдалённых временах, когда предки его жили в воде, существовала где-то в теле. Но река была быстра. Она не давала плыть, крутила в водоворотах, Но она же и выбросила его на недалекий перекат, ударила о гальку. И не сознавая, что делает, Жала выпрыгнул из воды, как выпрыгивает испуганная рыба. Здесь было мелко. Жала стоял, покачиваясь, широко расставив ноги, не решая сделать ни шага, чтобы река вновь не подхватила его. В ушах заполненных водой стоял ровный шум. Но где преследователи? Жала посмотрел назад. Вода, стекавшая по лицу, заливала глаза. Жала отер ее, и было больно дотрагиваться до лица. Воины уже подбежали к реке и столпились там, где его подхватила и потащила река. Жала увидел, как один из воинов поднял руку с копьем. Когда копье шлепнулось в воду, чуть-чуть не долетев до беглеца, Жала схватил его и побежал дальше. В одном месте он снова провалился по пояс. Но тут же дно поднялось. Он побежал теперь по мелкому, прозрачному, прогретому солнцем песку. А воины кричали что-то непонятное вслед. Все еще шумела в ушах вода. Но не решались войти в реку, потому что боялись большой воды. Жало забился в кустарню. Упал, пополз вглубь, забыв о зверях, что таятся в колючках, оставляя широкий след, клочья шерсти и пятна крови. Кусты, пошептавшись, вновь смыкали листья и ветви. И жало полз и полз, даже когда уже потерял сознание. Очнулся он, может, через несколько дыханий, а может, через половину дня. Он не мог сказать. Рядом кто-то беззвучно шел сквозь кустарник. Жало не тронули ни звери, ни ползучие птицы, ни мокрые змеи, скользившие рядом, чтобы посмотреть, кто осмелился забраться в чащу. Но в непостижимом, бесплотном, беззвучном присутствии кого-то была беда. Опасность. Жало замер, заставив себя прервать неровное дыхание. Он смотрел между двух воздушных корней. Там, через прогалину, быстро шёл дух. Нет, не тот, утренний, добрый, а настоящий, великий дух, которого Жало видел, когда его и других мальчиков старшие привёл в храм, где они должны были пройти первое испытание. Тогда этот дух сидел на троне в храме, одетый в золотой плащ, окружённый ярким сиянием. Тогда дух был милостлив и спрашивал о разном, и велел делать нечто, о чём и жалой другие мальчики забыли, потому что великий дух приказал им об этом забыть. Дух шёл прямо, кусты перекрывали ему путь колючими ветвями, но дух не останавливался, не разводил ветви, колючки входили в его грудь и пронзали ноги, корявые стволы исчезали в нём и выходили вновь из спины когда дух проходил дальше. Для духа не было преград. Дух искал его, Жала, ничтожного беглеца, убежавшего от смерти, песчинку, нарушившую закон долины. И Жала вспомнил, а это дозволено было запомнить в храме, что он должен всегда и во всем слушаться старшего, потому что старший выполняет волю богов и горе тому, кто осмелится этого не сделать. Дух был один. Воины, видно, остались у реки, Дух остановился, будто в нерешительности, наверное, почел беглец. Дух смотрел в ту сторону, где укрылся жало. Выходи, проговорил он громко. Выходи и будь послушен. Я вижу тебя. Руки опёрлись о траву, подчиняясь приказу. Дрогнули ноги, стараясь послушаться. Но жало был слишком слаб, и слабость эта, вопреки старанию победить израненное тело, задержала его не позволило даже открыть рот, чтобы откликнуться, отдать себя во власть всемогущему, всевидящему духу. И эта задержка привела к странному. Дух двинулся в другую сторону, отвернулся от тянувшегося к нему беглеца и громко сказал: "Выходи. Я вижу тебя". Но теперь он не мог видеть жала. Он смотрел не на него. И вдруг жало понял, что дух не всемогущ, что дух не увидел его говорил просто так. Пугал. Надевался на то, что жала сам придёт к нему. Жала уже пошёл дальше, удаляясь, проходя сквозь кусты, сквозь стволы низких деревьев, бесплотный, но схожий с человеком. Кусты не шевелились, и не было слышно шагов.